Глава пятая. А что пилоту нужно? Пилоту нужно мало. Поверьте, очень мало, чтоб полный был порядок. Пилоту нужно только, чтоб точно совпадало количество взлетов с количеством посадок. Игорь Шеферан В полдень они миновали южную границу Альбии, пролетев над заставой, маленькой, но, наверное, внушительной крепостью. Сверху, впрочем, ничего внушительного в ней не было — Открытый для обстрела двор, орудия на стенах смотрят не в небо, а на юго-запад, в голую степь. Где-то там живут панголины, еще один народ. Относительно их у Тира не было никаких объяснений, потому что панголины на людей не походили, даже с очень большой натяжкой. Крылья для планирования, хвосты, чешуя. Нет, как ни крути, а здесь рассудительным. Да люди, они просто так выглядят, не отделаешься. С одной стороны, посмотреть на панголинов довелось только на картинках в библиотеке Драганы. С другой, не из головы же их выдумали. Гарнизон хотя бы вот этой крепости, одной из многих, наверняка не раз видел ящеров живьем. Панголины доставляют Южной Альбии немало неприятностей. А пассажиров в Эрниде поднялось на борт куда больше, чем в Драгане. Пятнадцать кресел из сорока оказались заняты. Появление на борту Казимира с Тиром произвело изрядный переполох и вызвало совершенно ненужное любопытство. За боем князя, за их бешеным рывком к взлетающему шелездарку, наблюдало три десятка глаз. Это не считая команды, которая, конечно же, была выше происходящего на земле. Команда Хатыя, кстати, была человеческой, а не керцкой. А жаль, Тир хотел бы взглянуть на настоящего Керта, просто чтобы сравнить с книжным описанием. Казимир не преминул воспользоваться произведенным эффектом. Сразу выбрал, среди прочих, красивую брюнетку и уселся рядом с ней, вежливо посоветовав ее соседу пересесть в другой конец салона. Девушка посмеялась, пококетничала, все в меру. Потом представилась Дарой. Она была действительно красива. Тир определил в ее чертах сочетание монголоидной и семитской крови, дающие иногда удивительные результаты. Здесь говорят «сочетание крови Халха и Абшада», но результат от этого хуже не становится. В альбийском городе Накес все, кроме Дары и Казимира Стиром, сошли на землю. Порт Накеса был большой перевалочной базой, еще более оживленной, чем Эрниди. Следуя странной закономерности, порт Эрниди больше порта Драганы, порт Накеса больше порта Эрниди, можно предположить, что порт при Арксвиме, конечный пункт маршрута Хатыя, Окажется сам по себе размером с город. Получасовая стоянка и снова в небо. Теперь курс на северо-запад. Через Эстрейское море на Доскландом. Столица Зейстер. Христианство. Еще один повод задуматься, раз уж раньше времени не выбрал. Откуда в чужом мире взялись земные религии? И что куда более странно, откуда здесь халха? Судя по описаниям, такие же точно халха, как те, что населяют Монголию. Да, повод задуматься есть. Но и сейчас не время. Третий день на планете, а впутаться успел в такое количество неприятностей, что даже осмыслить их не успеваешь. Крик Муэдзина, взывающего к Аллаху, подействовал странным образом. Странным – это если сильно смягчать выражение, памятуя о том, что избыток эмоций не доводит до добра. За день призыв к намазу слышали дважды, и оба раза не обратили никакого внимания. А на третий, что это было? Бред, спровоцированный недавним убийством? Или таков постэффект от временного признания себя демоном, а не человеком? Призрачные чудовища с кривыми огненными мечами похожи на джиннов. Те, как известно, бывают злые и добрые. Первые, теоретически, ничего плохого Тиру не желают. Зато вторые, верные слуги Аллаха, вполне могли повести себя агрессивно в отношении злого духа или черного, как назвали его рысь и покойный Майюм. Дичь несусветная. Но своими глазами понаблюдав преисподнюю, хочешь не хочешь, а поверишь и в джиннов, и в ангелов, и в любую другую нечисть. В драконов, например. Вот он сидит, Казимир Милецкий. Время от времени отвлекается от своей дамы, бросает на тиро настороженные взгляды. Искренне беспокоится, все ли в порядке с подельником. Переживает, даже несмотря на то, что полностью поглощен красавицей Дарой. Знал бы он, что тир его пристрелить намеревался, чтобы запас сил пополнить. Наверное, меньше бы беспокоился. Или больше. Но не за тира. В порту, если бы не Казимир, конец бы пришел. В землю, в том месте, с которого князь тира отшвырнул, сразу пяток стрел воткнулось. Стреляли стражники в «Шайтана». Быстро сообразили, как будто специальных на шайтанов натаскивают. Другой бы не сразу сопоставил крик с минарета и то, что с человеком вдруг судороги сделались. А эти, если Казимиру верить, даже не задумывались. И казалось бы, ну что взять со средневековья? На земле веки в четырнадцатом за невинную ладанку могли в Сибирь сослать. А уж если б с кем-то удар случился, когда в церквях колокола звонят, сожгли бы без суда. «Все так». Многое можно списать на суеверие. Кроме того, что вопли Муэдзина действительно оказали неожиданный эффект, и стражники не ошиблись, стреляя. А Казимир, когда добежали до Шелездарка, кувырком закатившись под защитный купол, бросил, запыхавшись. «Эти с мечами кто такие? Они за тобой пришли?» «Видел их Казимир, добрых джинов». На хаты напали ближе к вечеру когда силовой купол над пассажирской зоной потемнел, защищая от света заходящего солнца. Болиды Тир почувствовал раньше, чем увидел. Отдельно воспринял машины, прекрасные и удивительные машины, летящие навстречу с запада со стороны солнца. Отдельно учуял людей. Люди намеревались убить его. И Казимира, кстати, тоже. Внизу было Острейское море, впереди и внизу солнце. И балиды. «Казимир, Дара, пристегнитесь!» Тир выпрямился в кресле, пытаясь разглядеть, что происходит на капитанском мостике. Пилот еще не видел болидов, а Тир прекрасно понимал, что атакующим не составит труда просто перестрелять всех на шлездарке к чертовой матери. Силовые поля защищают от встречного ветра, а не от выстрелов. «И что прикажете делать?» «Проблемы?» – поинтересовался светлый князь, галантно помогая Даре разобраться в системе престижных ремней. «Не то слово». «Ну вот же они! Вот! Уже совсем близко!» Пилот наконец-то разглядел врага. Под крик «Пираты!» команда разбежалась к орудиям. Шлисдарк быстро начал набирать высоту. С местными правилами ведения боя Тир знаком не был. Он не знал даже, каким образом отличают пиратов от обычных патрулей. С учетом царящего в небе саяти раздолья, больше похожего на беспредел, грабителем мог оказаться кто угодно, от офицера ВВС до штатского авиалюбителя. Тяжелый шелестдарк шел вверх. Тир, набирая высоту, поставил бы хаты вертикально, благо гравитационные установки позволяли сделать это, не доставив пассажирам особого дискомфорта. Однако из такого положения невозможно было бы использовать орудие, куда более могучие, чем установленные на болидах шарикометатели. Первый залп ушел в пустоту. Тир не видел этого, но безошибочно понял, что ни один из болидов не попал под удар. Почти сразу второй залп. И снова впустую. На капитанском мостике черный бронью сыпал пилот. Он уводил машину все выше, днищем защищаясь от выстрелов противника. Но сколько он собирается набирать высоту? Понятия потолок здесь не существует лети хоть в стратосферу если задохнуться не боишься а болиды быстрее они обгонят когда подниматься станет уже некуда постреляем потом подеремся казимир достал сигареты предложил даре она с недоумением повертела в руках пахучую белую палочку оба ничуть не волновались пираты высадятся при первой возможности объяснила дара с любопытством наблюдая как казимир закуривает Им самим невыгодно сильно повреждать корабль. Те из команды, кто уцелеет, дадут бой. Я намерен одраться. Надеюсь, что и вы, Казимир, не собираетесь сдаваться без боя. А с вашим искусством у нас серьезные шансы на победу. Главное, не подпустить пиратов обратно к болидам. Им нужен шелестдарк с грузом. А нам и команде совсем не помешают деньги, которые можно выручить с продажи боевых машин. Интересно, сколько их там? «Шесть звеньев», — сказал Тир, которого никто не спрашивал. 18. И они не пираты. Он сорвался с места и взлетел по лестнице на капитанский мостик раньше, чем его успели остановить. Вот они, россыпь цветных полосок, похожих на ярко раскрашенные патроны к КПВТ, которым зачем-то приделали стабилизаторы. Вот они вздрогнули, все разом, как рыбы в стае, разлетелись в стороны, пропуская очередной залп с не нарушив строя, сохраняя равные интервалы между машинами. «Ничего себе, пираты! Это что, пиратская выучка?» Тир поймал взгляд пилота, взгляд ошеломленный и злой. Без интереса пропустил сквозь себя поток удивления и ярости. «Пересядь! Быстро!» Пилот молча расстегнул ремни, перелез в соседнее кресло. «Пристегнись!» — бросил Тир, усаживаясь на его место. «Скажи своим, что все в порядке!» «Всем оставаться на местах!» — приказал пилот. Динамики эхом повторили его слова — И команда, устремившаяся было к капитанскому мостику, вернулась к орудиям. Тир слышал их недоумение. Отдельно, более ярко, ярче даже, чем чувство пилота, ощущал эмоции Казимира. Хоть бы одна сволочь испугалась, чтобы забрать себе страх. Нет, не боится никто. Никто понять ничего не может. Ну и ладно. Так, управление. Угу, здесь все просто. Это... ага. Болиды мчались вперед и вверх, обгоняя громаду Хатыя. Тир позволил команде сделать еще один залп в пустоту. Полюбовался слаженными действиями противника. Можно было попытаться включить в сферу восприятия не только двигатели корабля, но и сложные, сплошь из узелков и ниточек магии, механизмы орудий. Еще было время озадачить нападающих пары скоординированных координированных залпов, но Тир предпочел не выделываться. «Прикажи им сесть в кресло и пристегнуться» пилот выкрикнул команду. Но... Тир судорожно вздохнул, нервная улыбка растягивала губы. «Теперь потанцуем». Вектор носовых гравитационных установок резко вверх, хвостовых вниз. Задний ход. Корма ухнула вниз. Тяжко застонало дерево. Тир всем сердцем почувствовал каждую из шести секунд, ушедших на то, чтобы Шлисдарк встал вертикально. Такой медленный, Да того неповоротливый, что хочется, помогает двигателям самому бежать на корму, собственным весом подтолкнуть к земле. «Не ругай корабль, парень, лучше похвали себя. Здесь шесть секунд на поворот, молниеносный маневр, а теперь вниз. Вниз!» Повернув к болидам непробиваемое днище, машина строго по прямой неслась к земле. «К морю! Господи, Ису...» – начал было пилот, с трудом шевеля губами – «Заткнись!» — рявкнул Тир, сразу вспомнив недоброй памяти Муэдзина. Он не оглядывался и так знал, сколько еще осталось до твердой на такой скорости поверхности воды. Он смотрел вперед. Вверх. Ждал. И как только не увидел, почуял, что враг обходит шлисдарк с носа и бортов, перевернул машину денищем вверх, переключая направление ходовых двигателей, как на фортепиано, играя на кнопках маневровых. Показалось, что позвонки сыпались в черепную коробку. Рядом задергался в натянувшихся ремнях пилот. «Ничего, коллега, это еще цветочки». Летя вниз головой над самыми волнами, Тир играл в салочки с преследователями. 18 пытались засалить одного и не могли. И это было совершенно нормально с его, Тира, точки зрения. Жаль лишь, что не осталось никого у орудий. Пару раз, когда хаты грузно покачивался с борта на борт, представлялась прекрасная возможность засадить фитиля особо рьяным ловцам. Тир не сразу догадался переключить гравитацию в пассажирской зоне так, чтобы палуба стала низом, а не верхом. Мимоходом восхитился сложный в исполнении, но гениально простой в действии идеи гравитационных установок. «Кто ты?» — лицо пилота постепенно приобретало нормальный оттенок. «Где ты учился?» «Они будут гнать нас до берега». Тир не услышал вопросов. «Надеются, что над землей я поднимусь выше». «И поднимешься», — твердо произнес пилот. Тир его зауважал. Немногие люди осмелились бы спорить с ним после агрессивного воздействия на психику, поэтому сказал честно. «Нет». «Мальчик», — проникновенно возразил пилот, «ты отлично летаешь, ты летаешь лучше всех, кого я знаю, но там, где ты учился, тебе наверняка объясняли, что летать над землей намного сложнее, чем над морем». «Шлиздарк не болит, он не так маневрен. Мы разобьемся о первый же холм». «И что, там много холмов?» – поинтересовался Тир. «У тебя карта есть?» «Топографическая?» «Естественно». «Нет». «Зашибись. Сколько до Оскландского побережья?» «На такой скорости, до крепостного мыса два часа. Это уже Оскланд, только...» «Понял. Так есть там холмы?» «Только вдоль берега, а дальше равнина до самого Зейстера». Вот и славно. Теперь помолчи и не вздумай молиться. Пилот умолк, и Тир тут же забыл о его существование. В мире остались он, хаты и шесть звеньев болидов, кружащих рядом, как рассерженные осы, норовящих ужалить, но не способных обойти защищенное днище. И только когда впереди показался берег, Тир склонился к микрофону. Казимир, поднимись, пожалуйста, на мостик. Светлый князь явился не сразу. Как выяснилось, он затруднился определить, где нашли сдарки мостик. Следовало бы сказать спустись, заметил он, остановившись за спиной Тира и с любопытством разглядывая море над головой. Ты знаешь, возвращаясь к разговору о полетах, мне кажется, пневмокар как-то больше приспособлен для путешествий. Я тебя слушаю. Бои у болидов не вечный. Хаты рыскнул еще ниже, не позволяя нападающим нырнуть между ним и волнами. Я немножко поиграю с ними на берегу, и когда с командую, нам с тобой придется десантироваться. Ты, Тиро взглянул на пилота, полетишь дальше, как умеешь. Они погонятся за тобой. Дотянешь до Зеестера, считай, игру спас и людей сберег. Не дотянешь, тебе же хуже. Ты думаешь, уточнил Казимир, что охотятся персонально за нами? Уверен. Тогда кто помешает ему, во взгляде брошенным светлым князем на пилота, отразилось все холодное недовольство аристократа, столкнувшегося с чужим высокомерием и получившего возможность поквитаться? Кто помешает этому сдаться сразу, как только мы выпрыгнем, и выдать нас с головой? Инерция. Инерция чего? Да уж не мышление. Чтобы сдаться, надо сначала остановиться и перевернуть шлисдарк, а он тяжелый. К тому же от грабежа наша смерть все равно не спасет. «Где тебя учили?» — зло выплюнул пилот. «Орки поганые, те закон чтят, а щенки вроде вас знать ничего не хотят. Христиане хуже язычников». «Ишь как!» — только их мыкнул Тир. «Казимир, будь готов через полчаса». Эти полчаса оба провели с максимальной отдачей. Казимир уговаривался с Дарой о том, чтобы непременно встретиться, как только предоставится такая возможность. Тир играл с болидами и немножко светлому князю завидовал. Тот или не понимал, что сейчас происходит, или был настолько смел, что не беспокоился ни о чем, кроме новой встречи с красивой женщиной. Вот пилот, от которого толчками расходились ужас и восторг, он понимал. И команда, закаменевшая в креслах там, в пассажирской зоне, они тоже все все понимали. Пилоты болидов не сразу поняли. Не поверили, что огромный шлисдарк пойдет так низко над землей, над скалами, Ринулись все разом, пестрой блестящей стайкой, как на наплывущего через реку быка. Тирпотомил их совсем чуть-чуть, какие-то секунды. Затем позволил самым быстрым нырнуть под хаты. И резко взял верх, почти задев головой оскаленный камнями выступ. Он успел. Болиды нет. Их стало на два меньше, но это скорее баловство, чем способ разделаться с противником. Будь его машина поманевренней, но ну хоть самую чуточку. И среди прибрежных скал можно было бы затеять такую веселую чехарду, что долго бы потом смеялись те, кто ее переживет. Долго. До судорог. А так. Крепостной мыс прикрывает морские подступы к Зейстеру, самому восточному порту Оскланда. Мыс потому и назван так, что стоит на нем старая могучая крепость под названием Кабо. Давно заброшенная крепость. С появлением воздушных кораблей надобность морских отпала, Отпала и надобность в цитадели. Гарнизон перевели, коменданта отправили на пенсию. Остались только рыбаки, когда-то жившие под защитой Кабо, ныне прекрасно обходящиеся без нее и, может быть, приспособившие заброшенные залы под свои нужды. «Казимир!» Через минуту светлый князь уже был на мостике. Он улыбался, глядя на камни, проносящиеся почти вплотную над головой. «Что, пора?» «Я скажу, когда. Надо за что-то зацепиться». «Подпрыгнуть и повиснуть на дереве?» Князь прищурился, глядя вперед, наклонился к Тиру. «Не бойся», — произнес негромко, — «не расшибемся». Тир от неожиданности чуть не врезался в скалу. «Я летать умею», — напомнил Казимир. Хатый влетел в ложбину, огражденную скалами с юга и голыми холмами с севера. Каменистое дно густо поросло кустарником, кривыми деревцами и жесткой травой. «Сейчас. Потом будет поздно». За мысом нет ни скал, ни холмов, равнина, к тому же мелиорированная до полной потери естественного вида. «Бери управление». Тир поднялся из кресла, и пилот моментально оказался на его месте. «Ну, ну, хотя бы куст попрочнее». «Вон тот вполне сойдет. Ни куст, ни дерево, падать невысоко». «Вперед!» Они лежали в колючей траве, боясь пошевелиться. Даже друг друга не видели камуфляжные костюмы, что у того, что у другого, были хамелеонами, и лучше хозяев знали, как надо прятаться. Потом, когда исчез за грядой холмов Шлисдарк, когда растаяли в вечернем небе цветные мазки болидов, Казимир с Тиром ползком двинулись обратно на юг, к скалам, к крепости, к побережью, где были рыбаки и рыбацкие лодки и только оказавшись под надежной защитой камней, прикрытые сверху широким скальным карнизом, смогли, наконец, облегченно вздохнуть. Точнее, это Тир вздохнул, а Казимир рассмеялся. «С тобой не соскучишься! Ты и на земле так жил!» И снова Тир погасил вспышку памяти. Нельзя вспоминать, как завершилась его земная жизнь. Незачем. «Спасибо», — сказал он. «Да ладно», — отмахнулся Казимир. «Забудь». Лучше расскажи мне, что ты затеял. Но, пожалуйста, по порядку и от начала до конца. Ты вовсе не собирался возвращаться к Рысе, не так ли? Так. Почему? Он убил бы нас. Да он же тебя испугался. Вот именно. А после смерти Майюма стал бы бояться еще больше. Работа, подобная той, за которую мы взялись, всегда оплачивается одинаково. Потому я и требую аванс. Ну и что мы делаем дальше? Идем к морю. Тир взглянул на небо. «Находим рыбаков и лодку, добираемся до ближайшего города, а оттуда в Саронт. Там принимают всех, кто может оказаться полезен. А мы можем. Даже если нас официально объявят Международный розыск, или как это здесь называется. Саронский герцог – надежная крыша. С ним ссориться не станут». «Откуда ты знаешь?» «Мы с тобой разные книжки читали в драгане», – Тир улыбнулся. «Ты все подряд, а я искал, куда смыться». «Повезло. Мог не найти». «Нам вообще везет», — рассудительно заметил светлый князь. «Я бы назвал такое везение настораживающим». «Пока тихо», — терподнялся на ноги и снова посмотрел вверх. «Никогда раньше не боялся неба, родного и надежного, а сейчас, вынужденный прижиматься к земле, поглядывал с тревогой». «Пойдем». «Слушай, а как ты летаешь? И дерешься, кстати. Как это получается?» «Вот так». Казимир, не сбившись шага, поднялся над землей на ладонь, потом еще сантиметров на двадцать. «Это не полет, это больше похоже на медленный затяжной прыжок. Если прыгнуть сверху, можно улететь довольно далеко, а если с земли, то я пролечу метров десять, не больше. чтобы с хоты убраться в самый раз. Просто спрыгнуть у меня не хватило духу. Если бы я не умел летать, ни за что не решился бы. И замечу сразу, что я не дерусь. «Да?» Тир сделал паузу, снизу вверх, заглянул в лицо спутника и серьезно сказал. «Объясни. Когда движения танца смерти становятся совершенными, ты больше не принадлежишь тварному миру, ибо в нем совершенства нет и не может быть. Подобно ангелам и демонам, твоя душа, облеченная плотью, ускользает в слои тончайших сплетений пространства и времени, и уже там ты ведешь свой танец дальше, вперед, к победе и смерти». «Это искусство?» чуточку смущенно сказал Казимир. «Оно не для людей, или для особых людей, отмеченных драконом. Не столько бой, сколько состояние духа. И поражаю я не тела, то есть не только тела. Нет, это объяснить невозможно». Тир молча кивнул. Они шли бок о бок по старой дороге, когда-то бывшей единственным прямым путем от крепости Кабо к Зестеру. Тир думал о том, что ему снова выпало сомнительное везение столкнуться с человеком, не человеком, во многом превосходящим его самого. И снова он ошибся, с самого начала неверно оценив Казимира. Казимир тоже думал о Тире, о том, что вновь пришлось взвалить на себя заботу о смертном. Но теперь-то уж он сделает все, чтобы не погубить доверившегося ему. Может, хоть в этот раз получится. А внизу, у подножия, скал на галичном пляже, что начинался от стен крепости и уходил на запад, к рыбацкому поселку, Поджидал их, сидя на теплом камушке, отшельник. Не проявляя нетерпения, он, однако, с искренним интересом поглядывал на уходящую вверх дорогу, время от времени приговаривая с мягкой настойчивостью. «Нет-нет, Азерока, нет. Будь любезен, оставайся дома. Ты напугаешь их, а они и так изрядно напуганы».